やりたいことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたことにしゅうみんな、みりたこ Тебе важны мои деньги, бери мои деньги Я тебя не люблю, уходи от меня, не возвращайся сюда Ты мне говоришь люблю, на этом в голове много мыслей у меня Что я все тебе не даю, я не даю то, что хочешь от меня В мире только в подлости и грусти Тебе важны мои деньги, бери мои деньги, я тебя See you soon.